Глава 11. Стоит распахнуть дверь, и я застываю от неожиданности, чувствуя, как сердце мощными толчками разгоняет кровь, вкачивая в вены адреналин и убивая сонную апатию. Медленно делаю шаг назад, позволяя незваному гостю войти. Отвожу глаза, придерживая дверь, пока он уверенным шагом переступает порог номера. Нос щекочет запах его тяжелой туалетной воды, а тело словно пытается сжаться под гнетом еще более тяжелой для меня ауры. «Здравствуйте, Тигран!» Делаю паузу, судорожно пытаясь вспомнить его отчество. Теряюсь. Пользуюсь тем, что в это время закрываю за отцом Дамира дверь. «Рустамович!» «Здравствуйте!» Коротко кивает, проходя. Черные глаза облакают. быстро расчерчивают комнату, сколь срежут по моему лицу. На балкон выйдем, Евгения, не спрашивает, утверждает. И уже идёт туда, не дожидаясь моего согласия. Я немного в ступоре, не сразу соображаю. Провожаю её взглядом по началу и только когда мужская фигура скрывается за плотными портьерами, следую за старшим Кирефовым. Когда выхожу на балкон, Тигран Рустамович, опершись бедром о перила, уже раздражённо чиркает зажигалкой, пытаясь прикурить. Из-под лобья поднимает на меня пронизывающий взгляд, втягивая заросшие щёки. Выдыхает сизый дым и молча протягивает мне пачку сигарет. Глаза цепляются за пачку, обнимаю себя руками, кусаю губы и снова смотрю мужчине в лицо, отрицательно мотая головой. Я бросаю, выдаю хрипло. Я окончательно решила это только что, внезапно. Просто вдруг понимаю, что не смогу сделать ни одной затяжки при этом человеке. Да и при его сыне тоже не буду. Брови старшего Киреева на момент взлетают вверх, собирая лоб гармошкой, а затем он прячет пачку в карман. Хорошо, снова кивает, щурясь. Неопределенно передергиваю плечами, крепче себя обнимая. Рядом с ним неуютно. Прошлая встреча давит. На языке вертится миллион вопросов про Дамира, но я не понимаю, с добром ли его отец пришел. Жду. Пусть сам начнет. А старший Кирефов, как назло, не торопится. Глубоко затягивается еще, разглядывая меня, словно зверушку в зоопарке. «Хорошо». потому что ты женщина, неожиданно уточняет, выдыхая дым в бок. Тебе ещё рожать. На мужчинах вроде бы точно так же отражается, поджимаю губы. Может быть. Киреев вдруг улыбается. Слабо, но на контрасте с его до этого таким суровым лицом это сражает. Сразу становится как-то спокойней, что ли, накал чуть-чуть спадает. Вы Извините, что так поздно, Евгения, продолжает Киреев своим низким, глубоким голосом, от которого что-то бархатно щекочет в груди. Фае увидел вас сейчас, потому знал, что ещё не спите, так бы не пришёл. Я у родителей была, зачем-то уточняю, хоть Тигран Рустамович и не спрашивал. Но всё-таки почти полночь, захотелось прояснить. В знак одобрения, он коротко кивает, взгляд теплеет. Не спросил, но знать хотел. Потряскивающее напряжение между нами ещё на градус снижается, и я не выдерживаю больше, выпаливаю. Тигран Рустамович, что с Дамиром? Знаете, я нормально всё. Обрубает меня Киреев. В его чёрных глазах, таких же жгучих, как у сына, мелькает болезненная озабоченность, но он быстро её прячет. Знаете же, что по тому и пришёл. Надо поговорить. Игран Рустамович берёт паузу, снова затягиваясь и пытливо смотря мне в глаза, а я вдруг понимаю, что ему немного неловко дальше продолжать, потому что он знает. От осознания этого факта по спине ворохом рассыпаются липкие мурашки, неприятные. Хочется их стряхнуть вместе с мужским взглядом, в глубине которого мнётся жалость. Кусаю губу, вздергиваю подбородок. Это было давно и уже не важно. Мне важно то, что сейчас. Тигран Рустамович, если необходимо дать показания, ну, вы понимаете, против Каретникова, то я готова прямо сейчас. Голос тонко вздрагивает с вызовом. Мне звонил адвокат, я ему уже говорила, но он отфутболил меня. подхожу к Кирефову, становлюсь рядом с ним у края балкона и вцепляюсь в перила до побелевших костяшек. И вообще толком ничего не сказал. Ничего. У меня нет доказательств, поймите, но пара свидетелей есть, они всё подтвердят. Мы сейчас поедем? Зависит от того, что вы хотите, Евгения. Щурится Тигран Рустамович, туша сигарету. Я хмурюсь, не понимая: "Что вы хотите?" Повторяет он, всматриваясь будто в самую глубину меня. Помочь до миру? Я немного растеряна, отвечаю. Разве это не очевидно, что ещё я могу хотеть? Как отец, я рад это слышать, медленно произносит Кирепов и лезет за ещё одной сигаретой. А что я ещё могла сказать? уточняя, наблюдая за ним. что отомстить хотите. У вас сейчас такой шанс есть. Чиркает мужчина зажигалкой, не смотря на меня. Выпускает дым в небо, демонстрируя мне такой чёткий в лунном свете профиль. Видите ли, Евгения, у нас нынче как обстоят дела. Дамик рассказал мне, из-за чего он этому недоноску череп проломил, и мне его как мужчине мужчину и не престыдить даже. Я понимаю, Киреев так на меня и не смотрит. Устало сжимает переносицу, продолжая: "А как человеку это преступление всё равно. Надо за свои грехи ответственность нести. Но как отцу только и хочется, что защитить своего ребёнка. Сложно мне такое". Да. В общем, встретился я сегодня с отцом Никитой этого поговорить по-мужски. А оказалось, он и не знает ничего про сыночков своих. Их же двое в итоге было. Дажень быстрый, режущий взгляд чёрный глаз полоснул по мне, и я с трудом, узглотнов ком в горле, киваю. Тиграм Рустамович снова отворачивается, тоже кивнув, будто что-то решая для себя. Но я так и понял. А то там, как понял, что-то этот второй, Олег, скользкий, как змея. Так вот, Сергей Ефимович, отец их, сам-то по себе мужик хороший. Его еще отец мой знал молодым. Для Каретникова это большой позор. И лично, и для репутации. Он дядька заметный, есть враги. Такое ему открывать сейчас нельзя. И он, Женя, предложил нам мировую. Благо, у Никиты этого вроде все заживет. Так вот, до мира отпустят, дело замнут. С сыночками своими Каретников разберется сам. хотя ему, конечно, и не позавидуешь сейчас. Всё равно за этого в больнице переживает. Но пообещал, что им хватит. Вот так. Только вот есть загвоздка одна. Да, выдыхаю я. Потряхивает от того, как сильно колотится сердце. Я же правильно поняла. Правильно, да, Дамиру ничего не будет. Ничего. Улыбка ползёт по лицу. Дамик пока тормозит мировую. Сказал не нам это, а вам решать. Тигран Рустамович тяжело опирается руками в перила, в полуоборота смотря на меня. Мне? Причём тут я? Если вы хотите наказать их по-настоящему, мы будем бороться. На секунду у меня пропадает дар речи, кажется, он шутит. Это же бред. Но Киреев смотрит так тяжело и пристально, что я понимаю, что он серьёзен, как никогда. — Нет! — Сиплё, живая. Вы о чём вообще? Я просто хочу, чтобы Дамир вышел, чтобы у него всё было хорошо, всё. Не надо мне больше ничего. Мне кажется, или Тигран Рустамович будто облегчённо выдыхает, и его плечи расслабляются, опускаясь. Но вслух он твердит своё. — Жень, вы сейчас хорошо подумайте. Как отец, да, я уже говорил. Я хочу, чтобы дело замяли. Кто мечтает увидеть суд над своим ребёнком? Но как человек, как мужчина, я бы я бы, наверное, предпочёл, чтобы эти ублюдки были наказаны не парой оплеух, а домир, как ни крути, проломил череп человеку, но и не убил. По справедливости он должен понести наказание. Учитывая все обстоятельства, он не сядет, дадут ему условный, в тюрьму не попадёт. Так что, Жень, тут не о чем думать. Я так нервничаю, что невольно повышаю голос. Я просто хочу, чтобы дам вышел поскорее ко мне. Тигран Рустамович, сжимая челюсти, кивает. Услышал вас. Хлопает по перилам и отступает. Я тогда пойду. Отдыхайте, Жень. Поздно уже. Извините еще раз, что поздно так. Когда можно будет до мира увидеть? думаю, завтра выпустят. Это очень очень хорошо, улыбаюсь дрожащими губами. Я вся будто после сильной истерики, и слабость вдруг такая накатила и трясёт её легко. Невероятно много сил отнял этот разговор. Тигран Рустамович покидает мой номер, провожаю его, плетясь следом. На пороге он тормозит, Вновь впиваясь в меня своим пронизывающим насквозь жгучим взглядом, откашливается в кулак прежде чем сказать: "Евгения, мне ещё бы хотелось извиниться за нашу первую встречу". Я, жарка вспыхиваю бордовым и благодарю бога, что в прихожей царит полумрак. "Не нужно", выдавливаю слх, добавляя про себя, что тоже была хороша. "Нужно", настаивает Киреев. И вы тоже извините меня. После секундной паузы выдаю. Отец Дамира улыбается, В темноте поблескивают его белые зубы. Толкает дверь, выходя. Буду всегда рад вам в своем доме, Жень. Тигран Рустамович, спасибо. Будет у меня трель телефонного звонка. От того, как резко я подскакиваю на кровати, Перед глазами плывет. Не сразу удается сфокусировать взгляд на экране. «Тимофей? Еще и время такое раннее, нет и восьми. Да?» Я хмурюсь, садясь на кровати и зарываясь пальцами в торчащие во все стороны волосы. «Жень, привет! Вчера только поздно вечером узнал, что у вас произошло. Ты почему не позвонила?» В его бодром голосе сквозит обвинение. «Трулоп?» пытаюсь побыстрее проснуться. Вместо ответа что-то невнятное мычу. Ладно, неважно, не дожидается Тим. В общем, расклад такой. Сделку пока приостанавливают, вряд ли её полностью расторгнут. Склады-то у ИРЗК уже куплены, но когда что, пока непонятно ничего. Так что вам с Романом в Новороссии получается теперь делать нечего. Секретарша Кирефова уже договорилась с отелем, что вы выезжаете сегодня, и на 11 у вас самолёт. Так что жду в Питере с захватывающей историей. Хочется все-таки поподробнее узнать, что у вас там произошло. А то я, честно говоря, в шоке. Вообще не могу поверить, чтобы Кирефов, слушая Тимофея, рассеянно пялюсь в стену перед собой. Что? Так, стой, подожди. Перебиваю Тима, пытаясь собраться с мыслями и вычленить главное для себя. Я никуда сейчас не поеду. Почему? по ту сторону динамика искреннее удивление. Потому, Тим, я не могу. Жек, ты меня пятой точкой слушала, пока всё отменяется. Смысл тебе там торчать. На работу возвращайся. Не могу, кусаю губы. По личным причинам. В смысле? Я вообще-то начальник твой, Дубина. Что, блин, за личные причины? Ты ж не в отпуск поехала. Тим, личные Давай я отгулы возьму тогда за свой счёт. Мне правда сейчас никак. Молчит, тяжело, возмущённо дышит. Сколько? Не знаю, неделю опять молчит. У тебя в семье приключилось что-то, выдаёт наконец. Да, можно и так сказать. Так неделю дашь? Ты ужасный работник, Дубина, бываешь. Я тебя тоже люблю. Кладу трубку. И падает на спину, уставившись в потолок. Первая мысль, которая приходит в голову, заставляет нервно и сладко трепетать всё тело, порождая мурашки. Тигра Нурстамович сказал, что Дамира завтра, скорее всего, отпустят. И вот оно завтра наступило. Не верится, что скоро его увижу. И страшно. Стыд, неуверенность ворочаются в груди. Что я увижу в его глазах? Кроме болезненного сочувствия, может это конец? Я всё пойму, если дам не сможет переступить через это, если моё прошлое станет препятствием, которое он не сможет преодолеть. Пойму, но в груди так сильно сжимается, что кажется, рёбра вдавливают лёгкие в лопатки, и нет возможности глотнуть кислород. Задыхаюсь. Липкая паника подступает. Усилиям воли гоню её, вскакиваю с кровати. Лежать больше всё равно не получится. Топаю в душ. Движения резкие, лихорадит. Пока моюсь, всё думаю о том, что не проверила, дошло ли уже моё сообщение до Дамира или нет. Может, он уже в сети? Эта мысль так будоражит, что хочется выбежать из ванной, не домывшись, чтобы проверить. Торможу себя. Наскоро выдержавшись, с именю голыми пятками в комнату к телефону, лезу в сообщение. Нет, еще не дошло. Конечно, только восемь часов утра, о чем я вообще думаю. Пока уладят все, пока соблюдут формальности, это долго. Но нервозность не спадает. Я вся, оголенный нерв, приемник, настроенный на ожидание. Минут через пятнадцать звонит Ромка. интересуется, почему не вылетаю с ним. Тут уже, честно говорю, что из-за дама. Злобин сочувственно вздыхает и спрашивает, где я планирую дальше останавливаться, ведь из гостиницы нас должны выселить в обед. Поеду к родителям? Впадаю в ступор. Я совсем об этом не подумала. Бормочу, что скорее всего ещё не решила, и вешаю трубку. Ощущаю протест Прямо сейчас никуда выезжать не хочу. Дом не знает, где живёт моя семья, да и не горю желанием при них с ним встречаться, так как ещё не понимаю, чего от этой встречи ждать, что с нами будет. Будет ли вообще его рвнение меня защитить, оградить и даже помочь отомстить, может быть, никак не связано с желанием быть со мной дальше. Это вполне может быть приступ какого-то болезненного чувства справедливости, как у его отца вчера. Да и себя я не до конца понимаю. Как отреагирую, если вдруг буду постоянно видеть жалость в его глазах? Вы не сули. Потому после секундных раздумий одеваюсь и спускаюсь на ресепшн. «Девушка, здравствуйте!» Я опираюсь руками о высокую стойку, улыбаясь идеальной блондинке Ирине, судя по бейджику на ее блузке. Я из 305-го. Бронь осуществлялась АО РЗК. Из конторы мне сообщили, что сегодня у меня выселение, но номер был забронирован еще на неделю вперед. Могу я продлить его на двое суток, как частное лицо? «Минуточку». Девушка смотрит в монитор. «Евгения Олеговна...» «Да, вижу, возврат с неустойкой уже осуществлен. А номер, извините, на двое суток именно этот уже не получится. Он заново забронирован с послезавтра. Могу я предложить другой?» Поднимает на меня вежливый взгляд. «Нет, давайте этот на сутки тогда. Хорошо, вот этот бланк заполните, пожалуйста», подает мне распечатанный листок. кладу телефон рядом на стойку и начинаю вписывать необходимые данные в пустые графы. Между делом снова открываю сообщение, уже практически машинально. Российный взгляд скользит по списку отправленных СМС и замирает на двух серых галочках напротив последнего. Сердце останавливается. Доставлено. Кровь приливает к щекам, когда на моих глазах галочки зеленеют. Прочитал. Рвано выдыхаю и хватаю телефон, чтобы позвонить, но не успеваю, потому что экран уже оживает от входящего звонка. Дрогнувшим пальцем смахиваю зеленую трубку. Да, голос булькает от волнения. Жень, ты где? До боли вслушиваюсь во все оттенки тембра до мира, пытаясь считать настроение. Не получается. Слишком кровь шумит в ушах. Понимаю только, что голос у него напряжённый, будто дам торопится, и я его отвлекаю. В гостинице тебя жду. Хорошо, там и оставайся, скоро буду. Сбрасывает. Как загипнотизированная, смотрю на гаснущий экран телефона. Евгения Олеговна мягко возвращает меня ресепционист в реальность. Да, извините, сейчас. Выдыхаю. И возвращаюсь к заполнению бланка.